Глава 26 Ган Вслед за Дайной ушли Холли. Он разжигал костер, а когда закончил, обнаружил, что зверей на месте нет, а Артем, само собой, не видел, когда и куда они ушли. «Они сделали свое дело и теперь свободны», — шепнула Тов. Ган закатил глаза и сказал Артему, «Кажется, дальше они нам не понадобятся». «Это же хорошо, да?» — спросил Артём неуверенно. «Жалко, конечно, что Одиссей ушел. Мне казалось, что мы подружились. Думал, он обнимет тебя на прощание. Становилось жарко, и озеро, рядом с которым они разбили лагерь, все больше манило к себе». Некоторое время ган швырял камни в самые темные и глубокие с виду места, пристально вглядываясь туда, где равнодушные к его сомнениям и терзаниям весело носились из стороны в сторону юркие золотистые рыбки. «Ты что делаешь? Хочешь искупаться?» артём был тут как тут, бил по воде сломанной веткой, щурился в глубину. «Это не опасно?» Ган пожал плечами. «Я рискну. Становится все жарче» да и помыться хорошо бы». «Я тоже пойду». С облегчением отозвался Артём, явно радуясь, словно ему будет легче, если кто-то сожрёт их обоих. Можно же далеко от берега не отходить. Но и жить страх перед незнакомым водоёмом Артёму оказалось не так-то просто. Он заходил в воду осторожно, будто каждую секунду ожидая, что озеро проглотит его целиком. «Как вода, Спросил Ганн, стягивая рубаху через голову, и вопрос прозвучал странно-буднично, как будто они были обычными ребятами, может, даже друзьями, решившими искупаться в жару недалеко от дома. Отличное, теплое, как молоко. Вода и вправду была чудесной. Все тело, кажется, стонало от благодарности. Ганн прикрыл глаза. Солнечные лучи играли на воде с лепябликами. И вспомнил. Он совсем маленький, отец и мать все еще живы. Они нагрели воды и наполнили ею деревянную лохань, которая кажется ему маленькому бездонной. Отец поддерживает его, мать с улыбкой льет теплую воду ему на макушку. Прежняя мать, еще не разучившаяся улыбаться. Она улыбается, даже смеется. Золотистый локон падает на лицо, льется вода, стелется запах трав. В комнате тепло, и отец подбрасывает в печку дров, а за окном воет метель не страшное, как из сказки. Воспоминание пришло неожиданно. Он редко вспоминал родителей, и чтобы избавиться от наваждения, он вбежал в воду разом, упал, подняв тучу брызг, и поплыл вперед широкими сильными грибками. «Лучше не заплывай далеко!» — крикнул Артём. «Спасибо, но, напомню, я уже в своем уме». И все же он повернул назад, набрал побольше воздуха и нырнул. Виски сдавило, но он оставался под водой, пока не почувствовал, что больше не может терпеть. Это выгнало из головы лишние мысли, и только тогда он вынурнул, чтобы увидеть перекошенное от ужаса лицо Артёма. «Тебя долго не было». «Ну да, в этом и смысл, знаешь, ныряние». Ган смягчился, заметив, что Артём дрожит, хотя в последнее время Артём стал куда смелее, и Ган догадывался, почему. «Да брось, все в порядке». Он подплыл к берегу, чтобы вымыть голову, а потом почувствовал на себе взгляд. Там, где на боку, животе и груди велись, как будто в причудливой пляске, тонкие белые шрамы, не похожие на те, что украшали его подбородок и скулу. Со шрамами на лице, светлыми, почти неприметными, ему повезло, но вот те, что покрывали тело, были куда заметнее. «Тебе не кажется, что так пристально кого-то разглядывать невежливо?» Артем торопливо отвел глаза. «Извини», — пробормотал он. Я просто заметил и смотрел на... «Шрамы?» Ган, отфыркиваясь, вылил на голову еще воды из сложенных вместе ладоней. «Да, я так и подумал. Кая тоже их заметила». Мелочно было сказать это, но Артем пропустил, или сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей. «Да, шрамы». Артем попытался пригладить влажные волосы пятерню и погрузился в воду по самые уши откуда они какая-то драка с нечистью можно и так сказать Гану вдруг захотелось выйти из воды поначалу такая теплая она казалась теперь прохладной да и день как будто помрачнел он вышел из воды по камням вытерся рубашкой натянул штаны и пошлепал костру босиком неся перед собой сапоги подбросив веток в костер он порылся в сумке дайны и достал бутыль с крепким напитком сделал большой глоток который обжег горло Отличная вещь. И согревает после купания. Будешь?» «Давай», — согласился Артём как-то неохотно. «Надо будет постирать, пока мы рядом с озером. Выпьем чая», — предложил Ган, возвращая себе бутылку. «Здесь в мешке что-то вроде него. Пахнет отвратительно. Вообще больше похоже на грибы, чем на чай не находишь». Без предупреждения Ган бросил Артёму тканевый мешочек. Тот попытался поймать его, но упустил. Содержимое мешочка рассыпалось по мху. К лучшему. Пусть Артем займется чем-то полезным вместо того, чтобы задавать вопросы. Не уверен, что теперь это можно пить. Все перемешалось с оранжевым мхом. Да и ладно. Ган махнул рукой. Хуже точно не станет. Сгребешь? Я еще веток подкину. Некоторое время оба молчали. Артем покорно сгреб чай обратно в мешочек. Ган подкинул дров костру, тот благодарно загудел, поставил сапоги поближе к теплу и перебросил вперед длинные волосы, мокрые после купания. И тут Артём снова заговорил: Так что все-таки случилось? Ган нахмурился. Удивительно, я вроде бы достаточно ясно дал понять, что не хочу говорить об этом, разве нет? Пожалуй, У Артёма заолели, но я подумал, «Что?» Ган приподнял бровь. «Что я жажду откровенничать с тобой?» Он сделал особый акцент на этом последнем слове. «Прежний Артём должно быть, вспыхнул бы, как сухая еловая ветка в костре, различив такие интонации в его голосе, но нового, кажется, труднее было сбить с толку». «А почему нет?» — спросил он, не отводя взгляда от костра. «У всех есть свои секреты, но...» «Теперь, когда мы здесь...» «Разве это имеет такой большой смысл, как раньше?» Ган молча сделал еще глоток и, отставив бутылку, осторожно закрепил котелок с озерной водой на треноге над огнем. Кай-то тоже не рассказал про них. Он как будто специально нарывался. Ган глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Нам с ней было не до разговоров. Вот как. Артём сосредоточенно разглядывал костер. Забавно. Я думал, когда, ну, у тебя есть чувство к кому-то, ничего от него не скрываешь, но с ней ты, -то, выходит, тоже не был честен. Чего ты добиваешься, Артём? Прямо спросил Ган, делая ещё один глоток из фляги. Хочешь подраться? Не думаю. Я хотел поговорить, и всё. Артём отвернулся. Угроза Гана его явно не слишком напугала, и это раздражало не меньше расспросов. Мне всю дорогу интересно. Бываешь ли ты хоть с кем-то откровенным? Видимо, нет. Ган помолчал. Вдох, выдох. Некоторые тайны делают нас теми, кто мы есть. Откроешь их кому-то, изменишься. Потому что, может, тебя и делало тобой именно то, что ты никому и никогда об этом не рассказывал. Кажется, питье из бутылки Дайны было крепче, чем он ожидал. И что ты сказал Кае про шрамы? Вот оно, да? Ганн швырнул ветку в костер. «Отдаю тебе должное. Ты долго удерживался от того, чтобы заговорить о нас с ней. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается». Артем вдруг протянул к нему руку. Ганн не сразу понял, что он хочет взять бутылку. «Я думал, тебе тоже хочется поговорить о ней». Артем сделал глоток, закашлялся. «В смысле, может, ты ее уже никогда не увидишь?» «Увижу». «Ты не можешь знать это наверняка». Артём упрямо тряхнул головой и вернул питьё. Я подумал, если поговорить о ней, может, нам обоим... «Артём, мне не нужны душеспасительные разговоры. Мне не нужно говорить о ней, тем более с тобой, чтобы почувствовать себя лучше. Я и так чувствую себя отлично. Всегда. Чувствовать себя отлично — это, знаешь ли, навык, и у меня с ним всё хорошо». «Конечно». Пробормотал Артем с неожиданной яростью. «Да, ты, ты. И такие, как ты. У вас всегда все отлично. Такие, как я? Может, пояснишь?» Ган вдруг почувствовал, что начинает злиться. По-настоящему. Они были так близко к цели своего путешествия, и теперь проклятому мальчишке потребовалось заводить этот разговор. Разговор, который мог привести только к ссоре. «Да. Такие, как ты. Артем продолжал упорно смотреть в костер. «Уверенные, сильные, такие, у которых все всегда выходит с первого раза, которые дерутся лучше всех и ныряют лучше всех, все делают лучше всех. У нас был один такой в общине, и я знаю, наверняка у тебя тоже был кто-то, кто мог тебя поддержать. Конечно, ты и понравился, чего тут удивительного, такие, как ты, все получают просто так». Тебе не говорили изо дня в день, что ты никчемный, что из тебя никогда ничего не выйдет, над тобой не издевались почем зря. Ты так заговорил после того, как Дайна сходила с тобой в лесок? Это заставило Артема заткнуться, но Гану было мало. От гнева голова стала пустой и легкой. Хочешь пооткровенничать? Давай. Рассказать о том, как легко мне все доставалось. Или о том, откуда эти шрамы? «Знаешь, большая удача. Всего одна история ответит сразу на два вопроса. Сэкономим время». «Я». Кажется, теперь Артем испугался, но Ганна это не остановила. вагана никто не посмел бы говорить с ним так, и уже давно он не чувствовал такой злости. Освобождающий, пьянящий. Смешно. Кто такой этот мальчишка, чтобы на него злиться? Но его слова и воспоминания о Кае, о ее пальцах на его груди и боках и о том, как он ей не ответил, все это вместе затронуло в нем что-то, что теперь он и сам не смог бы унять. «Твоя взяла, братец. Спроси меня». «Слушай, я...» «Я сказал, спроси». Кажется, теперь он и вправду был готов врезать Артёму, и тот это почувствовал. Нервно сглотнул, отодвинулся подальше. «Ладно, откуда у тебя эти шрамы?»